как Пеппи спасает двух малышей. Однажды воскресенье после обеда Пеппи сидела дома, раздумывая, чем бы ей заняться. Томми и Анику она не ждала, ее друзья ушли со своими родителями в гости. День прошел незаметно в приятных занятиях. Пеппи встала рано и подала господину Нильсону завтрак в постель. Фруктовый сок и булочку. Обезьянка выглядела так трогательно, когда она сидела в своей светло-голубой ночной рубашке на кровати, держа обеими руками стакан. Затем Пеппи с кребницей почистила лошадь и задала ей корм, попутно рассказав длинную историю про свои странствования по морям. После этого Пеппи отправилась к себе в комнату и нарисовала прямо на обоих большую картину, изображающую толстую даму в черной шляпе и красном платье. В одной руке эта дама держала желтый цветок, а в другой – дохлую крысу. Этой картиной Пеппи осталась очень довольна. По ее мнению, она украшала комнату. Покончив с художеством, она уселась возле комода и принялась перебирать свои сокровище птичьи яйца и ракушки, которые вместе с папой собирала в разных далеких странах или покупала в маленьких заморских ловчонках. Когда Пеппи надоела рыться в ящиках, она попыталась обучить господина нильсена танцевать твист, но он наотрез отказался. Она вздумала было поучить танцевать лошадь, но вместо этого поползла на четвереньках в чулан и накрылась там ящиком. Это называлось «играть в сардины». Но игра не клеилась, потому что не было Томми и Аники, которые обычно изображали других сардин. Но вот начало смеркаться. Девочка прижалась носом, похожим на картофельную картофельно-каконному стеклу, и глядела в сад, в котором сгущались серые осенние сумерки. Тут она спохватилась, что еще не ездила верхом, и решила немедленно отправиться на небольшую прогулку. Она надела свою огромную шляпу, Кликнула господина Нильсона, который сидел и перебирал пестрые морские камушки, оседлала лошадь и вынесла ее в сад. Они двинулись в путь. Господин Нильсон верхом на пеппе а Пеппи верхом на лошади. После захода солнца подморозило, и копыта лошади звонко цокали по затвердевшему грунту. Господин Нильсон пытался срывать листья с деревьев, мимо которых они скакали. Но Пеппи так гнала лошадь, что ему это не удавалось. Наоборот... Ветки все время стегали его по ушам, и господин Нильсон с трудом удерживал на голове свою соломенную шляпку. Пеппи скакалываясь опор по улицам маленького городка, и люди шарахались в сторону, уступая ей дорогу. «Конечно, в нашем маленьком городке, как и в каждом городке, есть своя главная площадь. На нее выходит выкрашенная охрой ратуша и старинные красивые особняки, среди которых возвышается большой трехэтажный дом. Он построен недавно». И все его называют «небоскребом», потому что это самый высокий дом в городе. В эти воскресные предвечерние часы город, казалось, дремал, погруженный в тишину и покой. И вдруг тишину прорезал дикий крик. «Небоскреб горит! Пожар! Пожар!» Со всех сторон к площади бежали перепуганные люди. По улице с пронзительным воем промчалась пожарная машина и две девочки на тротуаре, которым сперва казалось, что смотреть на пожар очень весело, вдруг заплакали. Они испугались, что и их дом загорится. Вскоре на площади перед небоскребом собралась огромная толпа. Полиция пыталась ее разогнать, потому что огонь мог перекинуться и на соседние дома. Из окон небоскреба уже вырывались языки пламени. Под дождем искр в клубах черного дыма пожарные продолжали мужественно бороться с огнем. Пожар вспыхнул на первом этаже, Но пламя со стремительной быстротой охватило весь дом. И вдруг люди, стоящие на площади, похолодели от ужаса. Окно мансарды под самой крышей распахнулось, и в нем показались два маленьких мальчика. Несчастные мальчуганы плакали и молили о помощи. «Мы не можем отсюда выйти!» – крикнул старший мальчик. тот -то развел костер на лестнице!» Старшему минуло пять лет, его брат был на год моложе. Мать их ушла по делу, и они остались дома одни. Толпа на площади волновалась. Многие плакали, глядя на малышей. Бранд-майор не на шутку встревожился. У пожарных была, конечно, раздвижная лестница, но она не доставала до мансарды. А войти в дом, чтобы вынести детей, было уже практически невозможно. Неописуемый ужас охватил всех, когда стало ясно, что дети обречены на гибель. Ведь пламя вот-вот доползет до мансарды. А малыши по-прежнему стояли у окна и громко ревели. В толпе на площади была и Пеппи. Не слезая с лошади, она с интересом рассматривала пожарную машину и уже прикидывала в уме, не сможет ли она купить себе такую же. Машина это ей понравилась потому, что была ярко-красного цвета и, к тому же, гудела на редкость пронзительно. Затем Пеппи стала наблюдать, как пламя все яростнее охватывает дом и пожалела, что искры не долетают до нее. Как и все толпившиеся на площади люди, Пеппи сразу заметила малышей в окне мансарды – Ее удивило то, что у малышей такой перепуганный вид. Она никак не могла понять, почему пожар их не забавляет, и даже спросила у стоящих рядом людей. «Скажите, почему эти дети орут?» Сперва ей в ответ раздались лишь всхлипывания, но потом какой-то толстяк сказал. «А ты бы не орала, если бы стояла там наверху и не могла бы оттуда выбраться». «Я вообще никогда не плачу», — огрызнулась Пеппи. «Но раз дети хотят спуститься не могут, почему им никто не поможет?» «Да потому что это невозможно. Как им помочь?» Пеппи удивилась еще больше. «Неужели никто не притащит туда длинную веревку?» «А что проку в веревке? отрезал толстяк. «Дети слишком малы, чтобы спуститься по веревке. Да и вообще сейчас уже поздно. Добраться до них по веревке нельзя. Ты что, сама не понимаешь?» «Это еще как сказать», — спокойно ответила Пеппи. «А ну достаньте-ка мне веревку». Никто не верил, что Пеппи сможет что-нибудь сделать, но веревку ей все-таки дали. Возле фонтана перед небоскребом росло высокое дерево. Его верхние ветки были примерно на уровне окон мансарды, но ну метра на три не доходили до них, а ствол дерева был гладкий, как столб. Даже Пеппи не могла по нему взобраться. Пожар бушевал, дети в окне мансарды кричали, люди на площади плакали. Пеппи соскочила с лошади и, подбежав к дереву, крепко привязала веревку к хвосту господина Нильсона. «А теперь ты будешь умницей!» «Ну, лезь!» Сказала Пеппи, поднесла обезьянку к дереву подсадила ее. Господин Нильсон прекрасно понял, что от него хотят, и послушно полез по гладкому стволу. Для обезьяны это было дело плевое. Люди на площади, затаив дыхание, следили за господином Нильсоном. Вскоре он добрался до кроны, сел на сучок и вопросительно поглядел вниз на Пеппи. Пеппи кивнула ему, как бы говоря, что «можно спуститься». Обезьянка послушалась, но стала спускаться по другой стороне ствола, перекинув тем самым веревку через сук. И когда господин Нильсон снова оказался на земле, Пеппи держала в руках оба конца веревки. «Да чего ж ты умен, господин Нильсон? Тебе бы профессором быть!» — воскликнула Пеппи и отвязала веревку от хвоста обезьяны. Неподалеку от небоскреба ремонтировали дом. Пеппи помчалась туда и выбрала крепкую длинную доску. С доской под мышкой... Она вернулась к дереву. Ухватившись свободной рукой за веревку опираясь ногами о ствол, она начала быстро и ловко карабкаться вверх. Люди на площади от удивления перестали плакать. Добравшись до кроны и положив доску на развилку ветвей, она осторожно стала продвигать ее к окну. Наконец доска достигла окна, легла концом на подоконник и образовала своеобразный мост между деревом и горящим домом. Люди на площади молчали, от напряжения никто не мог вымолвить ни слова. А Пеппи пошла по доске, весело улыбаясь мальчишкам в мансарде. «Ну чего вы ревете, ребята? У вас, может, животы разболелись?» Дойдя до окна, Пеппи спрыгнула в мансарду. «Что и говорить, здесь жарковато. Сегодня вам больше топить не придется, за это я ручаюсь. А завтра слегка протопите не больше четырех поленьев». Сказав это, Пеппи взяла на руки обоих мальчиков и двинулась по доске обратно. «А теперь мы немножко позабавимся». Балансировать с вами на доске все равно, что танцевать на проволоке. Когда Пеппи дошла до середины доски, она задрала ногу точно так же, как, помните, она сделала в цирке. Шепот ужаса пробежал по толпе. А когда с ее ноги соскочила и полетела вниз туфля, несколько пожилых дам упали в обморок. Но Пеппи благополучно добралась с мальчиками до дерева, и стоящие на площади люди так громко закричали «Ура!», что заглушили на мгновение треск рев пожара. Пеппи потянула веревку, один конец она ее крепко привязала к толстому суку, а другим обвязала младшего мальчика и стала медленно и осторожно спускать его. Он попал прямо в руки матери, которая, не помня себя от счастья, схватила своего сынишку и, громко рыдая, принялась его целовать. Но Пеппи закричала из дерева. «Эй вы! Отвяжите веревку! Здесь ждет еще один мальчик, и летать он пока не умеет!» Люди кинулись развязывать веревку, но это было нелегким делом, потому что Пеппи умела завязывать крепкие морские узлы. Она научилась этому у матросов, когда плавала по морям со своим папой. Но вот веревка наконец снова оказалась в руках Пеппи, и она спустила на землю второго мальчика. Пеппи осталась одна на дереве. Она опять выбежала на доску, и толпа разом притихла. Никто не понимал, что она собирается делать, но секунду спустя все ахнули. Пеппи плавно поднимала и опускала руки. Она кружилась в танце на узкой доске и пела своим хриплым голосом. «Пятнадцать человек, и покойник, ящик, и го-го-го, и в бочонке ром!» Но слова песни едва доносились до людей на площади. А Пеппи пела и кружилась все быстрее и быстрее, так что многие люди зажмуривались, боясь, что она разобьется. Из окна мансарды вырывалось огромное пламя в его свете отчетливо вырисовывался силуэт Пеппи. Когда же на нее посыпался дождь искр, она подняла руки к вечернему небу и громко крикнула. «Какой великолепный пожар!» Затем она вернулась на дерево и, крикнув «Эй!» с быстротой молнии, соскользнула по веревке вниз. «Давайте прокричим четырехкратное «Ура!» в честь девочки по имени Пеппи Длинный Чулок!» громко провозгласил Брандмайор. «Да здравствует Пеппи!» «Ура! Ура! Ура!» – прокричали все люди, стоящие на площади. И лишь один голос крикнул «Ура!» пять раз. Этот голос принадлежал самой Пеппи.